Глава 12 В верстах в четырех от того городка, где у Смолокурова была оседлость, вдоль Суходола, бывшего когда-то речкой, раскинулась небольшая деревня, Сосновкой она прозывалась. Населена была та деревушка людьми вольными, что завались во время она экономическими. Деды их и прадеды в старые годы за каким-то монастырем были, Потом поступили в ведомство коллегии экономии и стали писаться экономическими, а управляться наравне с казенными крестьянами. Земли при Сосновке было немного, полевые участки самые маломерные, глинистая почва каждый год требовала сильного удобрения, а скота у сосновских мужиков была самая малость, потому что лугов у них не было ни десятины, и навозу взять было ниоткуда. При самом лучшем урожае у сосновцев своего хлеба дольше Великого Поста никогда не хватало, и нужда заставляла их приняться за промысла, все-таки подспорье убогому хозяйству. От края до края сосновки при каждом из тридцати пяти дворов стояли небольшие предильни. Там и мужчины, и женщины всю зиму и часть лета сасов купряли сбывая пряжу в соседний город канатным заводчиком, особливо Марку Даниловичу. Не больно выгодный промысел, а все-таки подсоба малоземельным. сасова село Тамбовской губернии Елатмского уезда. Оттуда много идет пеньки, и ее зовут по имени села Сасовкой. Изо всех сосновских хозяев один только был зажиточный. У него водились и синькафтан ради праздника, и добрые кони на дворе, и дом во всем исправный. По всему околотку только у него одного каждый божий праздник мясные щиды, да пироги с говядиной на стол ставились. Каждый год к Васильеву дню свиная голова к обеду подавалась. На Никитуре пореза — гусь, на Кузьму Демьяна — курица, на Петра и Павла — Жареная баранина. Васильев день, 1 января. Никиты пореза иначе Гусаря, Гусятника, 15 сентября. Кузьмы Демьяна, 1 ноября. Петра и Павла, 29 июня. Звали того крестьянина Силой Петровым. Прозывали Чубаловым. Никогда бы ему не выбраться из ряда бедных однодеревенцев, если бы счастье не помогло. Был у него дядя, человек бессемейный. Долго служил он в Муроме у богатого купца в приказчиках, и по смерти своей оставил племяннику с чем-то две тысячи потом и кровью нажитых денег. Такие деньги для крестьянина богатства немало, и ежели сумеет он путем да с толком в оборот их пустить. Сила Петров, мужик, был непьющий, толковый, расчетливый, бережливый, вел хозяйство не разиня рот, слыхал, что по иным местам денежные мужики от торговли бычками хорошую пользу получают. Распросил кое-кого, как они это делают, раскинул умом, раскумекал разумом. Раскумекать, смекнуть, сообразить, а потом и понять, в чем дело. Свукола как телятся жуколы. Вплоть до поздней весны стал он разъезжать по ближним и дальним местам и скупал двух- и трехнедельных бычков почти за бесценок. День Святого Вукола, 6 февраля. Жуколы — коровы, обходившиеся во время первого сгона на поле. По Заволжью, особливо Костромскому, жуколами зовут также всех черных коров. Телятины простой народ ни за что на свете в рот не возьмет, в город возить ее из далекого захолустья накладно, а вскормить бычка тоже не барыш какой, другое дело телушка, та по времени хозяйку молоком за кором, да за уход наградит. Рассчитывая так, мужики с радостью продавали Чубалову бычков, брали деньги, хоть и небольшие, да все-таки годились они, коль не на соль, не надевать-то да хоть на выпивку. Асила Петрович забирал до да забирал бычков, откармливал их бордой.